апутанные толстыми рёбрами полос из прутьев и камыша в челнах люди в бархате золотой и серебряной парче в коврах в красных шапках запорожцы в бараньих танцы сатанинское сборище боярин бодай песок посохом двинулся вперёд дики за ним толпа казаков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 На бревенчатую пристань казаки из Щелнов вели пленных ясырь, мужчин, связанных и оборванных с чужими бронзовыми лицами, в крови и царапинах, полуголых женщин в пёстрых штанах. Женщин казаки вели не связанными за косы. Один запорожец сожженного роста с усами вниз падающими на могучую грудь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 всяко крестится жена будет лица вернувшихся с моря в чёрной крови запёкшихся шрамах руки тоже пёстрая толпа с пристани направилась к часовне на площадь к николе морскому святому молебен за живое возвратение с моря кто письменный нехай тот и побудь а ну крестись Гондосы, ты, тарануха, казак, здоров. Дай пощупаю, жив. Люди, вырвавшись из зубов смерти и из холодной утробы моря, радостно, да шаเลнья смеялись, кричали, пели. Не дослушав молебно у часовне, растекались по улицам, лезли в шинки, пили и ели. Кричали: "Эй, кромарки, подавай бузу, тарань, шимайку!" Кромарки торговки. Торговки с корзинами из тонкого камыша жались к шинкам и бойно продавали рыбу, хлеб, куски жареной баранины. В одном месте московские гости увидали будку, закрытую дубовыми брёвнами с трёх сторон, открытую с четвёртой, закиданную камышовой крышей с дёрном. В ней на ярком солнце пёкли на обрубке дерева сидел весь коричневый и рваный в лохмотьях красных штанов, в лаптях и синей выцветшей куртке запорожец. Уличный цирюльник ржавым кинджалом скоблил ядрёную голову казака, поливая её из широкого глиняного горшка мутной водой, мылил куском грязного мыла. Тут же точил свою полоаршинную бритву. отачило стоящее на земле помачивал точило той же водой из горшка и правил кинжал о глинище сапога запорожец когда цирюльник с треском словно щечая крупной рыбы чешую начинал скоблить его голову жмурись от солнца кричал эге добри брей флопец гладенько не зришь только оселется Граздеку запорожцев не живёт, живёт граздеку данцов. Вони волосы рощят. Запорожцы усы мають, бороды им не треба. Граздек калтун. То московицка краса. Запорожцу бороду не можно носить. То яицкие казаки носят. Вони тоже московицки данники. Иногда соскакивал с головы лепо кожи. Цыряп он и во многих местах бритём скуластое лицо цырюльника хмурилось. Он начинал усердно мылить порезанное место, поливая водой и смывать с лица казака льющуюся кровь. Казак успокаивал цырюльника: "Плюй, хлопец, и посыпь земли. То не кровь, яка то кровь. Запорожская шапка красна, під неї крові не видно". Боярин сказал: Дяче всё надо досмотреть и дослушать. Он отошёл от лариатирюльника, встал в другом месте. Засвежи его сатану, сказал про себя молодой дядя, глядя на работу брадобрея, но вскинув глаза, увидал, что боярин и два дьяка впереди пошёл к ним. Тут четверо казаков, накинув на себя вместо жупанов кавры персидские и турецкие, кричали о своих подвигах. Нас спускали мы им браты нехристиэм брёвин. Колотит ты брёвны цепи, бурун метьёт волны. Мыж, камышах ждём. Стой, лаврей, не то, да я скажу. Тьма, ветер голову с плеч рвёт. А турчин найдует по брёвнам спушек, брёвна тайлезут на цепи, кидают их, цепи брящат аж в воду. А турчин воет: "Алла, Алла, буздылжи! Ого бусурманы, тебе на берегу лёд. Да так и отсидились в камышах. А как они и зябли до палить утихли, мы скок в море, бей Мухаммедан!" Сабли усатый в синем нарядном кафтане подошёл атаманский писарь. И все вы браты тут проскочили мимо Азова, не оказак ины переволоклись в Миюс с Донца. Миюсом в море дык да нам тоже пристали. Толпа пребывала, теснилась, слушали, расспрашивали вновь. Уdeltцы, чтобы наконец отвязаться, обратились к писарю. А ну, письменный, кажи ты, что знаешь? Чего ему знать? Он у корнею у круга сидит. Буду я вам, казаки браты, честь, как запорожский атаман Серко судил с салтаном. Эге, э, добрые, то послушаем. На бочку, вставай на бочку. Прикатили бочку, доску поперёк дна кинули, подняли писаря. Чти! Человек в синем поправил шапку, саблю одёрнул, вытащил из запазухи пачку бумаг, посливнявив палец, перелистал и крикнул, взглянув на головы и шапки: "А ну не бодайтесь!" Бумагу, которую читать, бережно и медленно развернул, прочёл громко: шевой атаман серко крымскому хану мураду эй чего ж тёж чтик салтану турскому а тук турскому салтану бумагу я казаки браты в станичте избез ранил не сыщу от многих рук вскинутых вверх по белому песку замотались голубые и синие тени А ниха её чертяка съъ съездъ. Чти коли крымскому. Ну, казаки, что? Братья наши запорожцы, свождём своим воюючи в човнахъ по Евксипонту, коснулись мужественно самых стен и самых стенъ Константинопольскихъ, и оны довольно окуривали дымомъ мушкетнымъ при великомъ султанове. и всем мешканцам обывателям цареградским сотворили страх и смятение и некоторые отлеглейшие окружные поселения константинопольские заполившие толь счастливо с многими добычами до коша своего повергнули то не чай сбурляем запорожцы хорошо привитались и с турчином И мы нын его не забываем. Боярин сказал: "Примечайте, дьяче, шарпальникам государю запрет ни что, приказаным турчинам не злить". Толпа подтая пьяная лезла слушать, надеясь, что писцы будет читать бумагу к султану. Солнце жгло головы и плечи, в глубоком небе чуть заметно, как муха. На глубоком высоком потолке стоял над толпой какой-то воздушный хищник. Кур-куль реет, где не вижу. Э-э, высоко. Высоко бисава шкода. Писер слез с бочки, казаки с моря кричали: "Ты письменный по что Дону служишь? Служи запорожью! Запорожцы никому не продались!" Не за веки продались московскому царю, а бодай воно вздыхало царская Московия с царём и с родом его. Стурченным греха не заводить, ждать указа, ведь так боярин писано государём и великим князем, спросил один дьяк. Боярин гневно тыча в песок посохом, водя по толпе глазами, сказал шёпотом: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 Одну из них он посадил за собой, положив большую бритую голову соселетцам ей в колено, другая сидела рядом на песке. Косы турчанок из рук казак выпустил и зажмурив глаза, дремал на припёке. Кривая черкесская сабля в серебряной оправе, кремнёвые ржавые пистолеты лежали у его правой руки. Закрыв глаза, опустив черноволосый голову на смуглые голые груди, пленницы, видимо, грустили без слёз. Боярин подошёл к запорожцу. Еки встали поодель, но старик кивком головы позвал младшего из них, взбуди его. Ефим зашёл к запорожцу сбоку, слегка толкнул дремлющего носком жёлтого сапога. Кой бис крикнул запорожец. Загорелый кулак расжался, и узловатые пальцы впились в рукоятку сабли. Боярин громко сказал: "Эй, казак, продаёшь жёнок? Угодно нам знать цену". "Моя сыль 20 талерей за голову". Приоткрыв глаза запорожец, оттянув руку от сабли, полез ею в карман красных шаровар, вытащил большую трубку, кисет и кресало разбойник почто много ценишь запорожец не обращая внимания на слова боярина набил трубку высек огня закурил и вновь решил задремать даю тебе 25 рублёв московскими таллер цена рубль сам не беззубы да мингун надо а то на обеих бы женился даром морать посуду не хочу мингун деньги боярин выжидаемолчал казак вскинул на него разбойничий взгляд прибавил шлёпнув рукой по рваной штанине нам в путь дорогу идти есть чем а ты кромарь мертвец боярин метнул глазами на казака и зашипел тряся головой Из под розовой бархатной мурмолке замотались по вискам седые косички. Один лишь дурак указывает перстом меж ноги, умный в лицо зрит. Поди к бису, кромарь, дешевле есир не продам тебе за то, что мертвец. Хочу, чтоб ужона куча хлопцев была. Сам не имеешь глузда, да титьки им глянь на брюха. Эх!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 ответил тем же приветствием. Малакин Селекунак. Сколько? 2. Тебе, Мухамедан, за 30 таллери 2. Дай я сырь, бери менгун. Запорожец быстрее, чем можно было ожидать от грузного тела, сел, загрёб в ахапку обеих пленниц, как маленьких девочек, встал с ними на ноги. Ясырь вот.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 И повернувшись, пошёл с турчанками в город. Эге, -э, то не крамар, купец, проворчал запорожец. Нагнулся, накинул на плечо плащ, загрёв в большую лапу оружие и шапку. Сонливость с него спала, он спешно пошёл в ближайший шонок. Младший дьяк не утерпел, громко сказал: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 отзывали мальчишку проходивший казаки: "Дай бузу". Видя, как жадно глотали казаки бузу, младший дяк ворчал: "Чубатые черти, дует хоть бы что. А мне с-под болтки этой охота дух пустить, да старик как волк". Молодой дяк боялся идти близко за гневным боярином, ждал, когда его позовут.